Нью-Йорк, отель «Америка», 7 декабря 1988 года, 12.00. Его подвезли прямо к дверям отеля. Услужливый швейцар открыл дверь. «Добрый день, господин». «Добрый день». Росетти радостно огляделся, вдыхая свежий холодный воздух. Молодой парень нёс его чемоданы. Чезаре прошёл в гостиницу. «Я заказывал номер. Моя фамилия Пиоли». «Да, мистер Пиоли», — услужливо сказал дежурный портье. «Ваш номер 234. Лифт находится слева. Вот ваши ключи». Взяв ключи, Рассетти в радушном настроении вошел в лифт. В коридоре, где Ковролин заглушал его шаги, он весело насвистывал. Все шло неплохо. Как и предполагалось, этот подлец Саундерс вышел на Диаса, но того они быстро убрали. «Ничего, Интерпол еще узнает, что такое «Легион». Он вошел в номер, дав посыльному на чай доллар. Подойдя к окну, он открыл его, сняв пиджак, аккуратно повесил на спинку стула и радостно потянулся, разводя руки в стороны. Именно в этот момент раздался голос за спиной. «Добрый день, господин Рассетти». Чезаре стремительно обернулся. Перед ним с револьвером в руках стоял этот негодяй Саундерс. «Господи!» — испуганно ёкнуло в душе Рассетти. «Он-то откуда здесь?» «Не ждали», — улыбаясь, спросил дронга «Да, я вижу, что не ждали». «Садитесь, мистер Рассетти. Нам предстоит долгий разговор». «Что вам надо?» — разжал, наконец, губы Чезаре. «Вы, бандит, грабитель? Берите деньги убирайтесь». «Не переигрывайте, Рассетти», — мягко сказал Саундерс. «Вы ведь меня, конечно, узнали». «Я тот самый Дронго, за которым охотятся ваши люди по всему свету. Это ведь вы говорили рабинаду что меня упустили в Парагвай». «Я ничего не знаю!» — закричал Рассетти. «Какой Робинад? Я только что приехал в Америку!» «Не кричите!» — прикрикнул на него Саундерс. «Иначе вам действительно будет плохо. Садитесь в кресло, и мы поговорим». Испуганный Чезаре, захлопнув рот, быстро сел в кресло. Саундер сел напротив, лицом к дверям. «Значит так, мистер Розетти. Предупреждаю вас, что у меня совершенно нет ни желания, ни времени с вами долго разговаривать. Мне нужно знать, когда и где состоится покушение на жизнь президентов». «Какое покушение?» — пролепетал белыми губами Розетти. «Я ничего не знаю». «Я же сказал, у меня нет времени. Предупреждаю вас, Розетти, что я приехал в отель... «Один, как частное лицо. И если вы не скажете мне...» Дронга не закончил своей речи. Он достал из кармана глушитель и начал надевать его на оружие. Рассетти, словно оглушенный, следил за его действиями не в силах шевельнуться. Надев глушитель, Саундерс перевел оружие на своего собеседника. «Я жду». Коротко сказал он. «Где и когда?» «Я не знаю, действительно не знаю!» — взвизгнул Рассетти. Дронго выстрелил, и пуля пробила дырку в кресле в нескольких сантиметрах от груди Рассетти. «Нет, не стреляйте!» — закричал Чезарев, вскакивая с кресла. «Ради бога, не стреляйте!» «Садитесь!» — показал оружием на кресло Саундерс. Рассетти снова сел. «Я... я не могу!» — зашипел он. «Меня убьют, убьют всю семью! Я не могу!» «Я могу гарантировать вам охрану Интерпола», — хладнокровно произнёс Ричард. «Но не более. Так я жду, когда и где». «Пожалейте, пожалейте меня!» — плакал, всхлипывая Рассетти. «Они убьют меня!» «Я спрашиваю в последний раз». Напомнил дронга и, чуть наклонив оружие, вновь выстрелил. На этот раз в ножку кресла. Рассетти от страха упал на пол. «На гавернерс Айленде!» — закричал он испуганно. «Сегодня вечером!» «Хорошо». Саундерс встал и прижал оружие к виску Рассетти. «Кто именно?» «Я спрашиваю, кто именно?» «Двое наших людей», — пробормотал Рассетти. «Их имена?» «Я спрашиваю имена, как их зовут?» «Мануэль Ривейра и Пол Уингерт». каким образом они попадут на остров. «Они... А, они работают в корпорации по оказанию услуг гостеприимства». Выдохнул Рассетти, закрывая глаза. «Вот все, что я знаю». Саундерс понял. «Для обслуживания высоких гостей лучшие отели прибегают к услугам Национальной корпорации по оказанию услуг гостеприимства. Обычно так делали в Вашингтонском Хилтоне во время посещения его президентом США». «Автоматически в число тех, кто обслуживал гостей на острове, включались и служащие этой корпорации. Это считалось нормальным явлением, и никто не придавал этому особого значения». «А другие?» — требовательно спросил Ричард. «Кто другие?» Сделал вид, что не понял вопрос о Росете. «Я сказал всё, что знаю!» «Те, которых Легион готовил в Дигнедаде?» Быстро сказал Саундерс, снова поднимая оружие. «Я бы не советовал вам забывать». Такому известному банкеру, как вы, нельзя иметь короткую память. «Они будут ждать по пути следования кортежа машин. Если первое покушение провалится, только тогда они начнут действовать». «Где именно они будут действовать?» «По всем трём маршрутам следования кортежа машин Горбачёва. Они будут ждать удобного случая, где именно, я не знаю, это всё!» Саундерс нахмурил брови. «Абсолютно очевидно, что среди них действует осведомитель «Легиона». Иначе откуда они могли знать обо всех трёх маршрутах? Но это потом. Главное — избежать сегодняшнего нападения. дронга быстро подошёл к телефону, набрал номер. Он сразу узнал голос Дюнуа. «Это я». Саундерс вдруг физически почувствовал, как раздражён Пьер Дюнуа. «Куда ты исчез, сукин сын?» — закричал его шеф. «Говори немедленно!» «Записывайте». Довольно неучтиво перебил его дронга «Их имена — Мануэль Ривейра и Поль Уингерт. Они работают в корпорации по оказанию услуг гостеприимства и уже должны быть на острове». «Я всё понял», — быстро сказал Дюнуа. «Но где ты находишься?» «В отеле «Америка», 234 номер, в гостях у Рассетти». Позволил себе пошутить довольный дронга «Жди нас там! Никуда не уходи!» За спиной раздался характерный щелчок. Резко обернувшись, Саундерс увидел направленное на него дуло оружие. У кресла, в луже крови, лежал бездыханный Чезаре Рассетти.